Человек, выпавший из окна восьмого, скажем, этажа. «Кутя», — проговорил он наконец. Она бессознательно отмечала движение твёрдых бледных губ столько лет знакомого лица. «Тут такое дело, он видит единичный метастаз в лёгком. Значит, будем искать источник, будем обследоваться. Завтра построгаем тебя на сети, и речь, видимо, пойдёт об операции. Ну, сама понимаешь» хорошенькую, они тут себе взяли моду — сообщать пациенту диагноз. Проклятая этика западной медицины. Впрочем, он и не смог бы от неё ничего скрыть. Слишком прямо смотрит в глаза, молодец. Выбрал достойный тон, озабоченный, но без паники. Такое профессиональное спокойствие. Наверняка отрусит Он и на контрольных всегда был абсолютно как бы спокоен, особенно когда не знал темы.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 «Это лысые, те, что сидят в блоке двенадцать, образцы в холодильнике слева на полке, поняла?» Юля вскинулась что-то объяснять, спрашивать, извиняться. «Юля, циц, у меня кончается карточка, тебе все ясно, два слова, как там дела?» Юля, вымуштрованная ею, как солдат на плацу, ответила, что и полагалась отвечать. «Все хорошо, они умирают».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 этот детский липкий ужас. «Ну, умрёшь», — громко сказала она вслух, «и чёрт с тобой, а ты как думала? Моцарт умер, а ты будешь жить вечно?» И Моцарт, — подумала она, и Моцарт, и кое-кто ещё, и кое-кто другой, о чём не учат в школе. Она сидела в своей привычной позе, лодыжка согнутой левой ноги на колени правой. Дурацкая студенческая поза,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 Лот ощутимый комок ледяного бабьего ужаса взмывал из желудка горлу и застревал так, что приходилось сглатывать. Нет, нет, все вздор. Сотни людей излечиваются, но не излечиваются, тебе ли не знать, под подлечиваются. Во всяком случае, еще какое-то количество лет живут дальше, работают, любят, путешествуют, путешествуют.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 созданном из бликов темной колыхающейся воды, из чистокола скользких деревянных свай с привязанными к ним гондолами и катерками на фоне выхваченных слабым светом невидимой рампы дворцов, встающих из воды. И позже, когда все-таки пересилив себя, взяла билет и ступила на палубу в словно взмыл занавес, и оркестр кратчевом пицциката струнных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 И она вместе с толпой и за толпой пошла по мосткам, потом куда-то направо по набережной, натыкаясь взглядом на четырехцветные шутовские колпаки с бубенцами и маски, напяльные жизнерадостными туристами. И вдруг попала в огромную залу под черным небом, под колоннады, мягкой театрально освещенной холодным светом фонарей и теплым оранжево-желтым светом из открытых дверей ресторанов.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 Те же уллиншпигельские складки в углах насмешливого рта и меткий взгляд уличной шпаны. Он посмотрел на экран компьютера. Все-таки эта вездесущая электроника неуловимо оскверняет собой такие вот старинные дома, надо бы запретить. И любезно улыбнулся. «Бонасера, синьора, ваш номер 127, пятый этаж. Оставьте паспорт, я верну его завтра утром». Она взяла ключ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 Ожидая увидеть тесную клетушку недорогой европейской гостиницы, она отворила дверь и встала на пороге. Это была скромных размеров зала с рядом высоких, закрытых ставнями окон, с просторной в стиле модерн кроватью, плетенными креслами, зеркальным шкафом. «В чем же загадка такой дешевизны?» — подумала она озадаченно. «Вероятно, в отсутствии мест уединенных». Но рядом со шкафом обнаружила еще одну дверь, толкнув которую совершенно остолбенела, Еще одна зала, поменьше первой. Огромная на львиных ногах ванна, биде, два зачем-то умывальника и зеркало в золоченной раме от пола до потолка. Старая стертая керамика, прерывистые стебли по золотистому полю, кое-где треснувшие плитки — но все облагорожено желтоватым обливным светом трех бронзовых ламп. Сказки шахерезады, таинственный караван-сарай по дороге Византию. «Убьют непременно», — сказала она вслух с удовольствием. «Труп выбросят в канал. И дом притон, и портье разбойник. Господи! Какое счастье, Антоша, Антоша!» Пропащий так нелепо любимый брат всегда был особой болевой областью ее судьбы. Втайне она считала, что эта боль послана ей в противовес слишком благополучной личной жизни и слишком гладкой, слишком удачной научной карьере. Антоша погиб давно, спустя три дня после рождения ее дочери. «Сгинул не за понюшку табаку», — говорила Рита, оплакивая его, буквально, — омывая слезами до конца дней. И все вот это их академия проклятая, их проклятая богема, Рита, святая душа, неродная бабка, преданная мачеха их с Антошей отцов. Как она любила, как похвалялась своими внуками, один ленинградский, другая московская. В детстве они съезжались к ней на дачу в конце мая, после экзаменов. Сначала приезжала на электричке она, с рюкзачком за худыми лопатками, с плюшевой собакой Натой подмышкой. Затем тянулись несколько дней ожидания Антоши. И, наконец, с грохотом отворяемого Ритой ставня наступало утро его приезда. Уже за час они маялись по Клязьминскому перрону. Рита говорила, ох, опоздает, ох, чует мое сердце. Но вот издали уплотнялся слабый гул, вздрагивал перрон, вылетал поезд, Наконец в распахнутой двери вагона показывался высокий худой Антоша и «Эй, бабки!» в знак восторга швырял на перрон грязный бакастый рюкзак. Много лет с восхитительного полета этого облепленного вокзальной лужпайкой рюкзака начинались каникулы. Несколько минут она бродила по своей патрицианской зале, присаживалась на кровать, на стул, осваивалась, пыталась унять странную дрожь. «А, поняла!» — воскликнула она. «Окна выходят на помойку. Похоже, так оно и было, если хозяева позаботились о том, чтобы ставни всех четырех византийских окон были плотно закрыты. А вот я сейчас вас быстренько разъясню». Довольно долго она боролась с проржавевшим штырьком, намертво засевшим в отверстие каменного подоконника, и когда совсем потеряла надежду увидеть в этой комнате дневной свет, штырёк выскочил вдруг с визгливым щелчком. Облупленная, бог весь сколько лет, некрашенная ставня вяло приоткрылась, и, толкнув обеими руками наружу складчатые створки, она ахнула, как час назад на вапаретто, и сквознячок счастья дунул по сердцу. Окна её комнаты выходили в улицу ущелья дном которого оказалась мерцающая кварцевыми слитками вода канала. Впереди, метрах в ста, круглился мостик под единственным манерный изогнутым фонарем. Упираясь в здание гостиницы, канал затем уходил вправо, и там его гребешком седлал еще один мостик под двумя фонарями. В этот момент, как по знаку помрежа, Послышались звуки аккордеона, из-под моста справа показался загнутый турецкой туфлей нос гондолы, выплыли сидящие в ней двое пассажиров, вернее их колени, укутанные ярким даже в темноте пледом, и аккордеонист, разворачивающий мехи.